С большим удовольствием я вспоминаю три спектакля в Бала Маскарада в Барселоне в начале 1973 года с Кабалье в главной партии. Певица находилась в блестящей вокальной форме, стиль ее был безупречен. Публика, заполнившая театр Лисселла, сходила с ума от восторга и, надо сказать, Не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что обе ведущие партии пели испанцы. Не будет преувеличением, если я скажу, что эти спектакли, так же как и несколько представлений Аиды, в которых мы пели позже вместе с Мансират, оказались самыми триумфальными в истории театра Лисео за все последние годы. В конце января мне представилась первая в моей жизни возможность поработать с Рикардо Мути. Мы репетировали новую постановку Аиды в Вене с Гвини Джонс в заглавной роли. Фортепианная репетиция с Рикардо – бесценный опыт для певца. У Рикардо необыкновенное драматическое чутье, к тому же он учит актера понимать, чувствовать значение оркестра в каждый момент роли. Особенно мне запомнилось, как он репетировал с Виорикой Кортес, которая пела Амнерис, начало четвертого акта. Рикардо объяснял неуверенность Амнерис – «О, если б так же любил он, спасти желаю, но как, быть может, стража привести родомеса? Его объяснения вбирали и эмоциональные аспекты, и музыкальные, длительность, изменения оркестровки и так далее. И все это вы слышали в его фортепианном аккомпанементе. Мутий прирожденный дирижер и в то же время образованнейший музыкант. Он мало общается с оркестром посредством слов, но жесты его предельно ясны и точны а ухо удивительно тонко настроено на оркестровый звуковой баланс. Рикардо поставил перед собой задачу попытаться очистить итальянскую музыку от тех традиций, которые представляются ему ошибочными и вредными. Например, он выбрасывает из партитур эффектные высокие ноты, внесенные туда исполнительской традицией, и восстанавливает кабалеты, которые в последнее время обычно купировались. Однако сам Верди часто позволял подобные оставки и купюры и не всегда легко отличить плодотворные традиции от незаконного кромсания текста. Мути защищает свою точку зрения, подчеркивая, что Верди прожил еще полвека после того, как создал Регалета, Трубадура и Травиату, и если бы он не возражал против тех изменений в партитуре, которые появились и стали традиционными при его жизни, он бы послал соответствующее указание своему издателю Рекорди, с которым состоял в переписке. Вопрос сложный, не могу признать правоту Рикардент во всем, но, в принципе, я с ним согласен. Возьмем, например, теноровую партию в Трубадуре. Все с нетерпением ждут высокого до у Манрика в конце кабалеты, и для многих слушателей высокое до является кульминацией всего спектакля. Певцу эта нота дается кровавым потом, многие тенора именно из-за нее заболевают язвой. А у Верди здесь нет высокого до. Композитор написал ноту соль, на целую кварту ниже, ноту, которую любой тенор без всякого напряжения споет на любой пирушке. Партия Монрико написана в не особенно высокой тесситуре, самая высокая нота у Верди «ля», даже си нет ни разу. Между тем некоторые оперные театры отказываются от постановки Трубадора, так как не могут найти тенора, который брал бы высокое «до». Одна ненаписанная нота превратила партию со средней тесситурой труднейшую партию тенорового репертуара. Еще один пример. Если тенор попытается спеть песенку герцога Бесси, о которых Вердзи тоже не писал, горе ему. И в самом деле все это кажется достаточно нелепым. Публика должна учиться слушать и ценить музыкальное и сценическое достоинство спектакля в целом, а не ждать гладиаторских эффектных моментов. Если певец может исполнить те самые вставные эффектные ноты легко и изящно, пусть поет. Я согласен, они вызывают восторг слушателей. Но они не должны становиться единственной причиной для постановки спектакля. На фоне венских выступлений под руководством Мути я совершил небольшое путешествие в Будапешт, где спел в Тоске. В Будапеште два оперных театра. Один, построенный в прошлом столетии, напоминает венскую штат – Возведение второго датируется началом 20 века. Старый театр исключительно красив. Причудливая архитектурная орнаментика украшает каждый его уголок. К сожалению, в нем всего полторы тысячи мест, и я пел в другом оперном театре, где помещается две с половиной тысячи человек. Этот театр не обладает той удивительной атмосферой, которая есть в старом оперном театре, но петь с нем все же было очень приятно. Слушатели проявили такой безудержный энтузиазм, что мне пришлось бессировать арию в небе звезды горели. То же самое произошло дважды и с той же самой арией в Вене, где за 20-летнюю историю новой штат Сопер я оказался первым певцом, который бессировал арию. С тех пор у меня не было возможности снова приехать в Венгрию, но я был бы очень рад спеть там еще раз. В мае 1973 года... Я, наконец, дебютировал в «Парижской опера», исполнив главную партию в Трубадуре. В тот вечер моими партнерами были Гвини Джонс, Миньон Дан и Пьера Капучили. Дирижировал Юлиус Рудель. Спектакль был не новый, он шел в постановке Тита Капобьянка. Я много слышал о беспорядке, неразберихе, царящих за кулисами опера, но мне довелось попасть в театр, когда там уже обосновался переехавший из Гамбурга Рольф Либерман. Он завел свои порядки И я не застал легендарного хаоса. Либерман во многом содействовал полному возрождению хора, оркестра и всего коллектива театра. Он пригласил Шолти в качестве музыкального руководителя и вообще сумел зажечь весь ансамбль театра. Я был счастлив петь в опера и с тех пор очень часто выступаю в Париже. За выступления во Франции и за внимание к французской оперной литературе Я был награжден медалью города Парижа и получил звание «Кавалера искусств и литературы». Я горжусь еще и тем, что в Гамбурге, Мюнхене и Вене мне присвоили звание камерзенгера. Обычно певцы получают это звание достаточно поздно, в конце карьеры, так что я особенно счастлив оказанным мне почетом. Примерно в то же время мы с Ширли Верд принимали участие в знаменитом концертном исполнении «Самсона и Далилы» в лондонском Royal Festival Hall. Дирижировал Жорж Преттер. Это была одна из лучших его работ. Преттер часто использует рубата, что при исполнении произведений Верди не всегда бывает оправдано. Но в Самсоне рубата Преттера удивительно обогатила музыкальную ткань. В это время в Ковен-Гарден проходили репетиции новой постановки «Кармен». Премьера состоялась 4 июля. Ширли Верет исполняла партию «Кармен», Микаэлу пела Кири Теканава, а из Камильо, Жозе Вандам. Дирижировал оперой Шолти, режиссером был Майкл Гельвуд. На премьере присутствовала королева-мать. Музыкальная сторона спектакля была на высоте, но мне кажется, с диалогами переборщили. Из четырех певцов, исполнявших главные партии, только Вандам свободно говорил по-французски, нам же требовались колоссальные усилия. Почему новозеландка, американка и испанец должны говорить? с английской аудиторией по-французски. У меня нет определенного мнения, как следует исполнять Кармен с диалогами между музыкальными номерами, а именно так задумал Бизе или с речитативами, которые позже вставил композитор Эрнест Геро, и которые стали традиционными в 20 веке. Если использовать диалог, его, безусловно, надо сильно сократить. Кроме того, некоторые речитативы Геро совсем не дурны. В моей партии Например, речитативы «Что за взгляд пламенный и дерзкий?», «Не страшись, родная» в первом акте гораздо сильнее, чем речитативы Бизе в «Искателях жемчуга». С другой стороны, некоторые речитативы герой весьма посредственны и не идут ни в какое сравнение со свежей, новаторской музыкой Бизе. Если бы я решал этот вопрос, я бы оставил лучшие речитативы, а остальные заменил тщательно отобранными диалогами. Я также записал Кармен и Богему с сэром Джорджем Шолце и спел под его руководством в Париже «Отелло». «Отелло» был хорош, а Богему я оценил позднее, в последнее время запись нравится мне все больше. «Мими» спела Кабалье, а мой сын Пласи — партию мальчика во втором акте. «Сэр Джордж пригласил меня исполнить главную партию в Тристане и Изольде, но я пока не могу на это решиться». «По-моему, я еще не готов для этой партии». Шолти очень тонкий, интеллигентный и серьезный музыкант. Он не любит давить на своих исполнителей. Если в партитуре есть темповые указания композитора, он старается точно следовать им. Шолти позволяет себе идти против указаний композитора лишь в случае внутренней необходимости, после долгих, мучительных поисков, и, надо признать, он абсолютно прав».